Кармади быстро обернулся и увидел вдалеке три фигуры, медленно пересекающие лук. За ними, на почтительном расстоянии, следовала небольшая свита. «Тот, что в середине, Моцли, он всегда очень занят, но чтобы выслушать тебя, время у него найдется». «Нет ли у него каких-нибудь недостатков или ограничений?» – извительно спросил Кармади. «Если и есть, они не имеют значения. Когда имеешь дело с Моцли, сталкиваешься с совсем иными проблемами». Он похож на человека, сказал Кармоди, когда фигуры приблизились. Конечно, похож. Просто в этой части галактики. Человеческий облик вполне обычен. Ну, а и как мне следует с ним держаться? Спросил Кармоди. Не знаю, что и сказать. Мод слишком чужд для меня, чтобы понять и предсказать его поведение. Все же кое-что тебе посоветовать я могу. Не сомневайся. Твой человеческий облик наверняка привлечет его внимание и произведет на него впечатление. «А как же?» Здесь все не так просто. Моцли, чрезвычайно занятый существо, всегда погружен в раздумья. Он очень опытный и эрудированный инженер, но склонен к некоторой рассеянности, особенно когда проверяет какую-нибудь новую идею. «Ну что ж, это не так страшно». Отнить. Все это можно было бы считать безобидной слабостью, но из-за своей рассеянности Моцли склонен рассматривать все, что ему попадется, как материал для своих опытов. Мой приятель, Дьюер Хардинг, был как-то приглашен к нему в гости. Несчастью, бедный Дьюер не привлек его внимания. И что же произошло? Моцли использовал его в одном из своих проектов. Конечно, без всякого злого умысла. Он превратил бедного Дьюира в три поршня и коленчатый вал нового поршневого двигателя. Дьюир теперь выставлен в Моцлиевском музее истории двигателей. «Какой ужас!» — сказал Кармоди. «И ничем нельзя помочь?» Никто не берется указывать Моцли на его ошибки. Он терпеть не может признавать ошибки. Совершенно выходит из себя. Должно быть, приз взглянул на лицо Кармаде, потому что он тут же добавил. «Не нужно заранее тревожиться. Моцли совсем не злой. Наоборот, он добродушный и малый. Любит, когда его хвалят, как и все, но ненавидит лезть. Так что говори с ним свободно и прямо. Если согласен, соглашайся. Не согласен, возражай. Только не упрямся и не впадай в критиканство. Короче, «Соблюдая умеренность, пока не дойдешь до крайности». Кармоди хотел было сказать, что давать такие советы, все равно, что не давать их вообще. А на самом деле даже хуже. Дополнительная нервотрепка. Но возражать было некогда. Моцли был уже совсем рядом, высокий, седовласый, в джинсах и кожаной куртке. Он шагал напрямик, оживленно разговаривая с двумя спутниками, одетыми в обычные деловые костюмы. «Добрый день, сэр!» – отчетливо сказал Кармоди. Он шагнул было вперед, но тут же отскочил в сторону. Увлеченный разговором троица, чуть было не сшибло его с ног. «Скверное начало!» – шепнул Прис. «Заткнись!» – прошипел Кармоди и поспешил за Моцли.